Почему не в Баку? Здесь в метрах указан большой зал. А где такое помещение в Баку? спросил Фарид. По-моему, нужно все сдать в милицию. Это нехорошее дело, и все неприятности еще впереди. Верно, поддержал его товарищ. И когда Фарид уже складывал план-схему, вдруг крикнул: "Подожди!" Удивленный Фарид замер, повернувшись к другу. Что случилось? Я, кажется, знаю какое это здание в городе, сказал срывающимся от волнения голосом его товарищ. Я раньше видел этот план. Где ты мог его видеть? Какой-то фонд проводил свое мероприятие в Гюлистане, и я видел план большого зала, где были расставлены столы. Кажется, это большой зал Гюлистана, а остальные схемы это другие помещения дворца. Фарид достал другие схемы. Похоже, неуверенно сказал он. Очень похоже. Точно, Гюлистан. Уверенно сказал товарищ: "Вот это вход, это бар, это лестница. Зачем они чертили такой подробный план? А зачем в дипломате пистолет?" "Может, это убийца", предположил Фарид. "Сейчас время такое, что хочешь, может случиться". "Какое время?" отмахнулась одна из женщин. "Давай поедем. Тоже совсем темно. Сегодня и так утром столько времени потеряли, пока ждали, когда проедет этот шеварднадзе". "Что ты сказала?" Вдруг спросил Фарид. Что-то в его голосе заставило насторожиться женщину. я сказала, что нужно ехать", неуверенно произнесла она. "Нет, другое. Мы ждали сегодня полчаса", вспомнила женщина. "Ты ведь с нами был. Почему спрашиваешь? Что с тобой происходит?" спросила супруга. "Кого мы ждали?" крикнул Фарид. "Вспомните, кого мы ждали!" Шварднадзе. Он прилетел с делегацией сегодня утром, и все дороги перекрыли, ответил за женщину его друг. И вдруг замер, пораженной догадкой. Ты думаешь, это там? Конечно, возбужденно кивнул Фарид. Это точно в Гюлистане. Они сегодня там подписывают договор, и банкет будет. Мне один мой знакомый говорил: "Это схема Гюлистана". А погибший у вашей стены, видимо, убийца, который должен был туда ехать. очень похоже, согласился товарищ, но его супруга гневно перебила: "Это нас не касается". "Как это не касается?" разволновался Фарит. Он раньше работал главным врачом и успел почувствовать вкус к общественно значимой работе. "Нужно быстро ехать в милицию или в полицию, как она сейчас называется. Они скажут, что это твой пистолет", покачал головой товарищ. "Это очень опасно". Там сейчас людей убивают, а ты говоришь опасно, закричал Фарид. Быстро садитесь в автомобиль, поедем в город, нужно всех предупредить. Может быть, убийца был не один? Сам будешь все им рассказывать, пожал плечами товарищ. Я не поеду в милицию, и жен наших туда возить не обязательно. Оставим их дома, а потом поедем. Никуда не денется твой убийца. Он уже и так свое получил. Глава 27. Под аплодисменты гостей в большой зал вошли оба президента в сопровождении многочисленный свиты. Оба прошли к главному столу, красиво оформленному и украшенному цветами. Оба сели во главе стола. Рядом рассаживались другие официальные лица. Некоторые обратили внимание на отсутствие за столом спикера парламента. Никто даже не предполагал, что он в это время находится в своем кабинете. Слева от президентов расположились министры иностранных дел республик. Оба были довольны сегодняшним подписанием договора и выступлениями глав своих государств. Необходимость демонстрации дружбы двух соседей была очевидной, и обе делегации успешно выполнили свою роль. Вместе с тем, это не было наигранным спектаклем, хорошо поставленным на публику. Азербайджан и Грузия, объединенные общностью судеб, схожей судьбой не только своих лидеров, ушедших и снова вернувшихся, но и ходом исторического развития были просто обречены на стратегическое сотрудничество. Шорднадц был особенно доволен. Теперь Бакинская нефть пойдет через Грузию, и можно говорить о некоторой стабилизации ситуации в республике, испытывающей жесточайший энергетический кризис. Зимой в Тбилиси порой взрывался асфальт, из-под которого выбрасывались остатки кабелей, не выдерживающих перенапряжения. Холодная зима 93-го была особенно тяжкой. Нужно было делать все, чтобы хоть как-то смягчить страдания людей. Алиев, увидевший в зале довольно много дипломатов, был кивнул своему министру иностранных дел. Тот считал отношения с Грузией почти приоритетными в развитии международных отношений. Выходец из Грузии, владевший грузинским языком, он испытывал симпатию к своей родине, где вырос и формировался первые два десятилетия. Дронго, сидевший за крайним столом в углу большого зала рядом с Леонидовым, оглядывался по сторонам. Нигде не было видно ни Гродиса, ни Корсунова, ни купчи. Он узнал бы этих троих из тысячи, но знакомых лиц по-прежнему не было. Правда, не все лица он мог видеть достаточно четко, к тому же многие сидели к нему спиной. Банкет открылся традиционными выступлениями глав государств. Первым словом было предоставлено гостю зная, как чутко иронично реагирует национальная интеллигенция, оба лидера говорили на своих языках, предпочитая использовать переводчиков. Шаварнадзе по-грузински, Алиев выступал на азербайджанском. Некоторые из присутствующих не совсем понимали речь лидеров и обоих переводчиков, особенно послы из стран СНГ, и некоторые послы других зарубежных стран, хорошо знавшие русский язык, Те, кто знал турецкий язык, как английский посол Томас Янг, могли относительно свободно понимать азербайджанский. Те, кто хорошо знал русский язык, как французский посол Перрен, почти ничего не понимали, догадываясь о сказанном по реакции окружающих. Дронга не мог подняться и проверить весь зал. Он видел, как сосредоточены сотрудники службы охраны, но по традиции они ждали только прямого нападения, только личной угрозы, которую готовы были отразить. Угроза, возникающая вне их видимости, была для них не совсем понятна. В службах охраны обоих президентов были специалисты-профессионалы из бывшего 9-го управления КГБ СССР, занимавшиеся и прежде охраной государственных лиц. Но в КГБ существовала и своя аналитическая служба, исследующая возможности агрессивного поведения различных групп, возможных террористов во время визитов главы государства. То, что могла себе позволить спецслужба огромного государства, не могли иметь службы охраны Азербайджана и Грузии. Часто даже в тех странах, куда выезжали президенты, особенно в европейских и азиатских, службы охраны не знали всех террористических групп, не могли проанализировать развитие ситуации. для того, чтобы получить информацию в полном объеме, потребовалась бы аналитическая служба с подключением такой разведки, как ЦРУ или СВР. не только аналитиков должного уровня, но и разведчиков высокого класса, профессиональных дипломатов порой не хватало маленьким, ставшим самостоятельными государством. Иногда некоторые дипломаты новых государств, отозванные обратно в собственные страны, даже не возвращались домой, предпочитая оставаться там, где уже были наработанные связи и имелось достаточно много возможностей для собственного роста. Не хватало многого, и прежде всего финансовых средств для ведения активной внешней политики, включающей в себя совместные усилия не только дипломатов, но и разведчиков, аналитиков, международных журналистов и ярких представителей зарубежной диаспоры. Дронка понимал, что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Сидеть и просто ждать было хуже всего. Нужно было что-то предпринять, пока не случилось худшего. Но каким образом можно проверить всех присутствующих? Они ведь проходили по специальным пропускам, выданным только вчера вечером и находящимся на строгом учете лично начальника службы охраны. Он увидел нервное бледное лицо министра национальной безопасности, тот тоже понимал, что главный удар, возможно, будет нанесен именно здесь. Но все, что было в его силах, он уже сделал, и теперь только тревожно озирался, вздрагивая при каждом стуке вилки или ножа. Сидевший рядом министр внутренних дел был не в лучшем состоянии. Несмотря на то, что к Самедову во время допроса применили разные способы воздействия, в том числе и не совсем законные, он по-прежнему клялся, что ничего не знает и обязан был давать только информацию. Докладывать о таком президенту означало расписаться в собственном непрофессионализме и министр твердо решил ночью сам допросить своего офицера, если, конечно, сегодня ничего не произойдет. Шеварднадзе закончил свое выступление, и в ответ начал выступать президент Азербайджана. Они несколько изменили протокол, но повод был слишком замечательный, чтобы обращать на это внимание. Дронга незаметно толкнул в бок Леонидова. По-моему, нам лучше выйти из зала во время выступления президента, удивился подполковник. Они подумают, что мы ушли демонстративно. Давайте подождем. Дронго кивнул, закрыл глаза. Усилием воли он заставил себя успокоиться. За спиной президента яркими огнями вспыхивали огнями ночного города. Отсюда была видна удивительная панорама Баку, расположенного вдоль побережья Каспийского моря. Рядом не было никаких высоких зданий, чтобы где-либо поблизости предположить наличие снайперов. Значит, этот вариант вполне можно исключить. Остается направленный взрыв. Но каким образом можно пронести взрывчатку в строго охраняемое здание? К тому же, тщательно проверенное перед началом банкет. Он открыл глаза. «Черт возьми, он обязан был сидеть в этом дворце весь последний день. Это же вполне очевидно, что люди Гродиса попытаются внедрить своего человека в структуры Гюлистана, чтобы иметь своего осведомителя или помощника непосредственно на месте. Он резко поднялся. Президент по-прежнему говорил. Леонидов удивленно посмотрел на него. Вы с ума сошли, спросил он. Быстрее вниз, сказал Дронго. Нам понадобится директор дворца. И уже не обращая внимания на возмущенный шепот вокруг, он вышел из зала. Леонидов догнал его на лестнице. "В чем дело?" нервно спросил он. "Что происходит?" "Мне нужно увидеть директор или кого-нибудь из руководства этим зданием," твердо сказал Дронго. К ним спешил кто-то из сотрудников охраны. "Почему вы вышли из зала?" спросил по-русски подошедший молодой человек. "Мне нужен директор," твердо сказал Дронга и добавил уже по-турецки: "Мне он нужен срочно." Поэтому найди его побыстрее. Парень, удивленно посмотрев на них, кивнул и стал подниматься наверх. Сверху спускались Савельев с неизвестным им человеком. "Почему вы так внезапно вышли из-за стола?" спросил Савельев. Все смотрели на вас. "Познакомьтесь, это заместитель начальника службы охраны президента Эльдар Касумов". показал он настоявшего рядом с ним человека. Тот был молод, не старше 35-40 лет, широкоплечий, очевидно бывший спортсмен, с характерным разрезом на подбородке, с копной неукладывающихся волос. Эльдар, улыбаясь, протянул руку. "Я много про вас слышал", сказал он Дронга. "Никогда не думал, что увижу вас лично. Мне нужно увидеть директора дворца", повторил Дронга очень срочно. "Конечно", кивнул Эльдар Касунов. что-нибудь случилось? Нет, но может случиться. Вы не знаете, где именно сидит директор? Конечно, знаю. Идемте, я вас провожу. Косумов пошел впереди, все остальные спешили за ним. Пройдя первый этаж, миновав круглую стойку бара, расположенную у входа, они поспешили дальше, туда, где находился кабинет директора дворца. Вошли в приемную, где сидела молодая девушка. «Тагеев у себя? спросил Косумов. Он наверху в зале, ответила секретарь. «Проходите к нему в кабинет, я пойду поищу его. Она видела Кашумова прежде несколько раз и знала, что это один из руководителей охраны президента. Вчетвером они прошли в кабинет, расселись на стульях. В этот момент вошел тот самый сотрудник охраны, к которому обращался Дронга. Он привел с собой еще одного незнакомца. "Это Кязим, старший метродотель», показал он на человека перед тем, как уйти. Этот был среднего роста, круглый, Какой-то обтекаемый мужчина. Что вам нужно? спросил он, улыбаясь. Мне нужны списки личного состава, сухо сказал Дронга. Списки всех ваших работников и кто из них сегодня работает. Он говорил на местном языке, и Кизим решил, что это главный среди гостей. У нас 250 человек работников. Есть еще в Рийте мюзик-холл. Отдел кадров закрыт. Мы всех отпустили домой еще вчера. В такие дни других сотрудников мы не вызываем, кроме тех, кто непосредственно задействован на мероприятии. А что именно вас интересует? Сколько человек сегодня работает во дворце? Около 80, точнее, со сторожами 89 человек. Список мы передали охране президента, они его сами утверждают. Вы ведь сами смотрели наш список, товарищ Касумов. Обратился он к заместителю начальника охраны, которого тоже знал Тот кивнул. Они действительно утверждают, списки у нас, подтвердил Косумов. А почему вы спрашиваете, где эти списки? У моего руководителя, он их лично утверждает. Вы можете их принести? Они лежат у нас в здании президентского аппарата. Мне они срочно нужны, очень срочно. Косумов тревожно взглянул на него. Даже того, что он слышал о Дронго, было достаточно, чтобы поверить этому человеку. Я пошлю туда людей. поднялся Касумов прямо сейчас. Спасибо, кивнул Дронга уже выходившему офицеру. Что вы затеяли? спросил Савельев. У вас есть какие-то подозрения? Мне нужно увидеть списки. Уклонился от ответа Дронга. А потом посмотрим, что будет. Мы можем не успеть, тревожно напомнил Савельев. Поэтому я и тороплюсь, ответил Дронго, взглянул на часы, уже половина восьмого вечера. Вернулся Касумов. Я уже послал человека за списками, сказал он, их привезут через 15-20 минут. Прекрасно. Дронго снова посмотрел на метро Может, вы пока мне поможете? Конечно, оживился метродотель. «Все, что вам нужно, я сделаю. Что вас интересует? Кто из 89 человек был принят на работу в последние несколько месяцев? спросил Дронго. Кезин замер. Он вдруг понял, кого именно ищет этот странный человек. Каждая секунда могла стать роковой. Я, не помню, но, кажется, двое, выдавил он первую попавшуюся на ум цифру. Кто именно? Повар Магьорам Кадыров и официант, его зовут Сёма, а фамилию я не помню. Где сейчас этот повар? На кухне. А официант? Работает в зале. Казим изо всех сил старался успокоиться, но это ему удавалось не очень хорошо. Все видели, как он волнуется. "Вы не нервничайте", посоветовал Дронга. "Какой столик обслуживает новый официант?" "Он не совсем новый", пробормотал Казим. "Он и раньше здесь работал. Какой столик?" перебил его Дронга. "Основной, где сидят президенты", выдавил Казим. Косумов вскочил, опрокидывая стул. "Я все понял", крикнул он, выбегая из кабинета. За ним поспешили Дронго, Савельев и Леонидов. Уже при выходе они столкнулись с вальяжным пожилым человеком. Это был директор Тагиев. "Что случилось?" спросил он. "Срочно отстраните от работы нового официанта", закричал Косумов. "Позовите его сюда". "Какого официанта?" не понял директор. Они спрашивали меня, кто из работавших в зале был принят на работу в последнее время. Я и назвал им Семена, — пояснил, судорожно глотая накопившуюся слюну Кязим. «Причем тут Сема?» — развел руками директор. он работал у нас раньше восемь лет. Лучший официант был. Потом ушел в коммерческий ресторан, э, проработал полгода, но ему там не понравилось, и он снова вернулся к нам. Позовите его. предложил Дронга, а заодно и нового повара Кадырова. Это тоже Кизим, — сказал, рассмеялся Тагиев. Где да этого повара весь Баку знает? Он раньше в гостинице Старого интуриста работал. Лучший повар был. Я его с трудом к нам переманил. Когда именно вы его переманили? уточнил Дронга. Полгода назад, ну, месяцев пять, может быть, прошло. Он такой специалист, один из лучших. Поднимитесь наверх. Его люля-кебаб попробуйте, предложил директор. Потом попробуем, кивнул Дронга. «Обоих вызывайте сюда. У вас сегодня работает 89 человек. Есть среди них еще кто-нибудь, кто был принят на работу в последние два-три месяца?» месяца? Нет, покачал головой Тагиев. Таких больше нет. Этих двоих, я скажу, чтобы позвали. Кезим стоял рядом, бледный от ужаса. "Я позову", предложил он, тяжело дыша, и поспешил к лестнице, чтобы подняться на второй этаж. "Почему он так нервничает?" спросил Савельев. "Когда твоих товарищей подозревают, всегда бывает неприятно", заметил Тагиев. — Идемте ко мне в кабинет, нам чай принесут". К Косумову подошел кто-то из сотрудников охраны, шепнул ему несколько слов. Косумов ошеломленно посмотрел на говорившего и, кивнув ему, быстро сказал, передай, что сейчас приду. И обращаясь к Дронга, тихо предложил: "Давайте отойдем в сторону". Они отошли. "Вообще-то я не имею права", тревожно добавил Эльдар Косумов, "но вам скажу. Десять минут назад из МНБ передали, что задержан какой-то подозрительный субъект, обвиняемый в попытке покушения во время сегодняшнего банкета. У него нашли подробный план дворца. Сейчас задержанного везут в министерство. В любом случае нападение состоится здесь, и вам лучше туда не уезжать. Покачал головой Дронга. Оттуда он ничего не сможет сделать. Я убежден, что в самом здании уже находятся его напарники. Сверху спускался Кизим с двумя пожилыми людьми. Один был в белом халате. По его расплывшемуся, рыхлому лицу было сразу ясно его основная профессия повар. Второй был высокого роста, худой, с вытянутым задумчивым лицом. Это, очевидно, Семен. — Привёл обоих, радостно сказал Кизим, показывая на следующих за ним людей. В этот момент В зданий дворца вбежал один из сотрудников службы охраны с большим пакетом в руках. Увидев Кашумова, он поспешил к нему: "Списки, которые вы просили". Хизин перестал дышать от волнения. Дронго разорвал пакет, быстро доставая списки. Около фамилии и имени каждого значилась дата их рождения и время поступления на работу. Дронго пробежал глазами. Директор был прав. Здесь действительно работал стабильный коллектив. Трое новеньких сегодня не были допущены в здание, но Как ваша фамилия? спросил он Кезима во внезапно наступившей тишине. Тот закрыл глаза. Действительно, Вмешался директор: "Я совсем забыл. У нас Кизим тоже новенький. Всего полтора месяца работает". Дронго смотрел на стоявшего перед ним метрдотеля. Тот заметно испугался, Касумов нахмурился: "У вас же сегодня должен был работать старшим за храп. обычно он работает в такие дни". "Он попал в автомобильную аварию", пояснил, ничего не подозревающий директор. "И я решил поручить сегодняшний вечер Кезиму молодых нужно выдвигать. Он не договорил. Как метрдотель повернулся, толкнул стоявшего рядом с ним повара и побежал к выходу. "Стой!" закричал Косумов, доставая пистолет. "Стой!" Кезин бежал к выходу, где стояли ничего не понимавшие сотрудники милиции. Уйти не было никакой возможности. Сзади уже раздавался топот преследователей. "Стой!" в последний раз крикнул Касумов. "Иначе стреляю!" Глава 28. Фарид Максудов раньше был главным врачом очень престижного в любом городе кожно-венерического диспансера. Ну, как известно, эти коварные болезни не различают званий и должностей, и иногда какой-то гадостью умудряются заразиться и очень солидные люди, чьи имена и даже появление в диспансере должно быть скрыто от посторонних. Он получил эту должность в сравнительно молодом возрасте и также быстро потерял ее после смены очередного режима. Теперь он работал рядовым врачом в том же диспансере. Но вкус к общественно важному делу, когда ты в центре внимания, фарит сохранил. И теперь найдя дипломат с таким набором ценностей и важных документов, он твердо решил сдать все найденное в дачном поселке. Оставив женщин дома, Он предложил своему другу поехать вместе с ним, но тот также твердо не хотел связываться с этим делом, решив лишь, что повезет Фарида в УВД, где у того был знакомый офицер и подождет на улице, пока все будут оформлять, как положено. Но все получилось совсем по-другому. Во-первых, знакомого не оказалось на месте, во-вторых, дежурный офицер ни за что не хотел пропускать неизвестного к начальнику УВД, а в-третьих, Когда наконец дежурный довел Фарида до бешенства, тот открыл дипломат, показывая его содержимое этому придурку. Ошеломленный офицер увидел драгоценности, бумаги, паспорта и планы дворца, где сегодня происходил банкет в честь президента Грузии. Он уже знал, что сегодня утром по подозрению в причастности к намечавшемуся покушению арестован один из офицеров ГАИ, и дежурный сразу вызвал оперативную группу. Все знали или слышали о беспрецедентных мерах безопасности, принятых в городе. А тут заявился какой-то подозрительный тип, кричит на дежурного, пытается пробиться к начальнику. «Пройдемте с нами", предложил руководитель оперативной группы. "У меня срочное дело к начальнику УВД", доказывал Максудов. "Мы разберемся». пообещал майор, хватая его за руку: "Подождите, вырвался фарит. Мне нужно рассказать все начальнику УВД. Идемте с нами". Уже начиная сердиться, повторил майор, кивая своим сотрудникам: "Через минуту дипломат был вырван из рук, а сам подозрительный получил наручники на руки, и его подняли в кабинет оперативной группы. Лишь затем майор приступил к допросу. с Максудова сняли наручники и уже не обращали внимания на его раздраженные крики. "Зачем вы хотели проникнуть в УВД?» — спросил майор. "Этот чемоданчик выпал из автомобиля террориста", терпеливо пояснил Фарид, с трудом сдерживая остатки самообладания. "Я принес его в полицию, чтобы вы нашли других террористов". "Он выпал из машины, а вы подобрали", засмеялся майор. "Говори правду, гнида, на кого работаешь?" «Идиот!» — зло огрызнулся Максудов. Я тебе повторяю, он выпал из машины, когда террорист врезался в стену дачи моего товарища. Как фамилия товарища? Да причём тут это? Дача находится в Бузовнах. Можете все проверить. Мы проверим, пообещал майор, доставая носовой платок и вытирая голову. Майор Сеидбеков был человеком гордым. Он не любил, когда задержанные не ведут себя, и тем более он не любил, когда его называли идиотом. Это был полный, плотный человек с большой лысой головой, остатки волос он тщательно брил, чтобы голова всегда была идеально чистой, как бильярдный шар. Он был типичный сотрудник милиции, несмотря на переименование его организации в полицию. Был достаточно смелым и отважным, дважды выходил против вооруженных бандитов. Конечно, он брал взятки, как и все сотрудники управления, иначе просто невозможно было жить, но он делал это солидно, стараясь не мелочиться, не размениваться на разного рода подачки. Он никогда не взял бы денег от преступника, осмелившегося убить одного из его коллег или совершившего другое тяжкое преступление. но когда случались разного рода мелкие преступления можно было и помочь провинившемуся если за него просили уважаемые люди подкрепляющие свое уважение солидной суммой желательно в иностранной валюте проверяйте быстрее закричал Фарид это же самое главное ты меня не учи отмахнулся майор мы уже доложили о тебе руководству скоро приедет сам заместитель начальника УВД А кто этот твой товарищ, который работает в органах? Не скажу. Зло отрезал Фарид. «Все скажешь. Одного мы уже арестовали, злорадно сообщил майор Сейдбеков. Теперь возьмем и другого. И словно в ответ на его слова дверь комнаты открылась, и в кабинет втолкнули друга Максудова, который ждал его на улице в машине. «Еще одного взяли, радостно доложил лейтенант. Он пришел за ним, Спрашивает, куда делся его друг? Ну, мы его и задержали. Их целая банда тут вокруг ходит. Дурака валяете. Поднялся Сейдбеков. Один приходит с подозрительным чемоданом, говорит: "Пустите меня к начальнику УВД, машина выпала. Я этот чемодан подобрал". Да нет, не машина выпала, а сам чемоданчик, поправил его фарит. "Неважно", закричал майор. Все равно врешь. А другой приходит за ним и говорит: "Я ищу своего друга. Я вам покажу друзей. Всю вашу банду возьмем. Давайте ваши документы". "Вот мои документы". Максудов достал из кармана паспорт. "Я пришел только помочь, а вы ничего не поняли. Может, в этот момент там убивают нашего президента, а вы валяете дурака. Вас за это серьезно накажут". Майор смутился. Он почувствовал, что наказать действительно могут. Снова достал носовой платок, вытер лысую голову и примирительно сказал: "Ладно, ладно, мы все проверим и посмотрим". И вышел из комнаты. Вместо него в комнату вошли два лейтенанта и застыли у дверей. Друг Фарида горестно посмотрел на него: "Я же тебе говорил, что не нужно связываться с этими типами. Вот видишь, что получилось?" Они еще нас и обвинят. Ничего, успокоил его Фарид. Они скоро сами во всем разберутся. Пока разберутся, нас посадят, пообещал товарищ. И почему я решил связаться с тобой сам не знаю. Не нужно было мне сюда приезжать, не разговаривать, закричал один из лейтенантов. В этот момент дверь открылась, и вошел неизвестный в штатском. По сразу подтянувшимся офицерам полиции не поняли, что этот неизвестный их начальник. Следом за ним вошел и Саидбек. "В чем дело?" спросил строго вошедший. "Почему их задержали?" "Мы задержали их с подозрительным дипломатом, должность майор. В нем находились чистые бланки паспортов, разные документы и карты, планы различных зданий." "Что ты врешь? — закричал Фарид. Совсем с ума сошёл. Тихо, строго сказал мужчина. Будете говорить, когда вас спросят, где дипломат? В соседней комнате. Документы у них проверяли? Конечно, проверяли. Сейчас я передал их паспорта вниз. Пусть посмотрят по нашим данным, не находятся ли они в розыске. В каком розыске, снова закричал Фарид? Мы сами принесли в управление этот дипломат. Пепел на мою голову, Черт бы вас всех побрал, зачем только я с вами связался. Примечание. Пепел на мою голову местное труднопереводимое выражение, обозначающее проклятие на мою голову или «черт возьми, дословно обозначает пепел на мою голову. Это правда? спросил приехавший начальственный мужчина, проходя к столу и усаживаясь напротив задержанных. «Э да. Нехотя признался Сейтбек, он действительно сам пришел, а за ним явился и другой. "Где вы взяли этот чемоданчик?" спросил незнакомец, обращаясь уже к Максудову. "Я целый час пытаюсь им объяснить", развел руками Фарид. "На даче, где мы были, произошла авария, машина врезалась в стену дач, и человек погиб". Сотрудники ГАИ забрали тело, но не нашли дипломат, который упал в кусты. Мы его и нашли. А когда открыли, обнаружили в нем планы дворца Гюлистан. Вы ведь знаете, что сегодня там происходит. Незнакомец нахмурился, поднял трубку телефона, набирая чей-то номер. Какой адрес дачи, где она находится? спросил он. В бузалах Фарид назвал адрес. Какой номер у разбитой машины? Не помню, да мы не смотрели. Старый москвич. Незнакомец заговорил в трубку. Это полковник Гусейнов. Проверьте по вашей картотеке. Была ли сегодня авария со смертельным исходом в Бузовнах? Или вообще транспортное происшествие? Он посмотрел на обоих задержанных. Сейчас выясним. обещал он кому-то на другом конце провода и обращаясь к Сейдекову приказал: "А ты спустись вниз и проверь данные паспортного отдела. И заодно позвоните в МНБ. Может, у них есть какие-нибудь данные на этих двоих". "Какие данные?" снова занервничал Фарид. "Я же вам всю правду рассказал. И это вместо благодарности". Сейдбеков надел фуражку, покачал головой: "Совсем обнаглели". У Каришнун сказал он: «Еще благодарности хотят". И вышел из комнаты. "Вы тоже свободны", разрешил полковник лейтенантом. "Подождите за дверью". Лейтенанты вышли. Полковник, держа трубку в руках, посмотрел на Фарида. "А почему вы решили прийти именно в УВД города, просто так?" Фарид не хотел говорить, что у него здесь был знакомый, чтобы не подставлять и его. Сейчас все проверим, кивнул полковник. Да, я слушаю. Была все таки авария. Какой адрес? Передай трубку капитану, он сам был на месте. Да, говорит полковник Гусейнов. Что там случилось? Он слушал минуты две, потом спросил А с водителем что случилось. Когда умер? Больше никого в машине не было? А документы на чьё имя? Значит, он был иностранец. Ясно. Плохо работают твои ребята, капитан. Плохо. Им главное деньги собирать на дорогах, вместо нормального осмотра место происшествия. Я знаю, что говорю. У погибшего дипломата выпал из машины, а твои сотрудники ничего не заметили. Конечно, торопились на трассу деньги собирать. Полковник бросил трубку. Слава богу, сказал Фарид. все выяснилось. Да, мрачно подтвердил полковник. Просто у нас работают настоящие кретины. Сейчас приедут из Министерства национальной безопасности, и вы им все расскажете снова. Кроме вас кто-нибудь видел содержимое дипломата? — Нет, покачал головой Фарид. Никто не видел. Он решил не говорить и про женщин, чтобы не тревожили так поздно жен, которые ждали их дома. При мысли о супруге он помрачнел. Она наверняка сидит дома и волнуется, гадая, что с ним произошло, когда приедут из МНБ, спросил он, взглянув на часы. Его товарищ сидел, отдуваясь, словно самое страшное было уже позади. Скоро, пообещал полковник. Ваши данные уже туда передали. Сейчас они должны сюда приехать за дипломатом. А почему вы спрашиваете? Я домой хочу позвонить. У меня жена будет беспокоиться. «Звоните», — разрешил полковник, двигая телефонный аппарат к Максудову. Тот быстро набрал номер. "Лейла, это я", торопливо сказал он. "Не беспокойся, у нас все в порядке. Мы скоро придем домой". "Они вас хоть поблагодарили?", спросила жена. "Да, очень сильно", съязвил он. "Ну все, пока, скоро буду". В тот момент, когда он положил трубку, в комнату вошел торжествующий Саидбеков. По его виду Фарид понял, что снова случилось нечто непредвиденное. Майор подошел к полковнику и положил на стол какую-то бумагу. Тот прочитал, удивленно поднял глаза, посмотрел на майора, и тот победно кивнул. После этого полковник перевел взгляд на сидевших перед ним людей и посмотрел на Максудова. Значит, вы случайно нашли дипломат, очень неприятным голосом сказал полковник. А может, вы еще и случайно родственник бывшего президента? Или это тоже ошибка? Фарид открыл рот, чтобы как-то возразить, но возражать не имело смысла, и он закрыл рот, не произнеся ни звука. Полковник снова поднял трубку. Говорит полковник Гусейнов. У нас есть подозрение, что задержанные относятся к той же банде, к которой принадлежал арестованный Самедов. Нужно как можно быстрее устроить очную ставку задержанных. Может, тогда Самедов заговорит. Фарид изумленно посмотрел на своего снова поникшего друга. Что сделать? спросил он. Какую очную ставку? Молчать!» Вдруг закричал полковник Вы мне дураками не прикидывайтесь рассказывайте о своем плане Это вы убили турка Энвера Халила и поняв что авария все равно будет нам известна решили сдать этот дипломат Рассказывайте о вашей группе Какой группе уже шепотом спросил Фарид. Ты сам знаешь какой Это ведь не я а ты родственник бывшего президента Азербайджана Думаешь, все такие дураки вокруг, ничего не понимают? Я тебе покажу, как меня обманывать. Глава 29. Митродатель бежал сам, не сознавая, что именно делает. Уйти не было никакой возможности. Уже у входа двое сотрудников милиции преградили ему путь, и он, расталкивая их, попытался выскочить на улицу. Но с улицы тоже спешили люди, и через несколько мгновений он был плотно окружен. Застывший от ужаса, директор Гюллистана смотрел, как их метрдотеля уводят в его кабинет, у дверей которого сразу встали несколько человек. Те зима посадили на стул, Касумов сел напротив, вместе с ним в кабинет вошли Дронга, Савельев и Леонидов. "Как вы догадались?" спросил восхищенный Касумов у Дронга. "Вы знали заранее, что они будут иметь своего человека, Я это просто предположил?" признался Дронга: "И боюсь, что слишком поздно". Все смотрели на Кизима, тот дрожал всем телом. "Что вы задумали?" спросил Косумов. — "Только говори правду". У Кизима по-прежнему стучали зубы, он не мог вымолвить ни слова. Косумов, поняв, что он ничего не скажет, налил минеральной воды, стоявшей на столике бутылки, и передал стакан несчастному метру Дотеллю. "Выпей. И успокойся. Да, да, да, да, да, да, да закивал Кизим, опорожняя стакан. «Ну, теперь говори", потребовал Косумов. "но учти, если будешь тянуть время и что-нибудь случится, я лично пристрелю тебя прямо в этом кабинете. Там мы там мы задержанный не мог вымолвить ни слова. Сидевший рядом Дронга вдруг развернулся и дал ему сильную пощечину. Это был словно сильный шок. выведший пленника из того состояния, в котором он находился. Кизим разрыдался от страха и горя. "Спокойнее", посоветовал Дронга. "Не нужно так сильно переживать. Ты нам лучше расскажи, что там будет наверху. Ты ведь проносил оружие и взрывчатку, правильно?" "Да. Где находится оружие?" "В маленьком банкетном зале, в нише. Там есть такое место у левой колонны." Я положил его туда неделю назад. Что положил? Уточнил Дронга. Касумов видел, что у того получается лучше, чем у него, и не вмешивался в допрос. Пистолеты. Только пистолеты. Три пистолета, хорошо. Обзырывчатка. Куда ты ее положил? На столе. Она лежит на столе перед президентами. Все замерли. Он вред», — убежденно сказал Касумов. Мы проверяли все очень тщательно. Там нет никакой взрывчатки. У нас хорошие приборы. Есть, сказал Кизим. Она в керамических вазах, в трех вазах, которые стоят на столе. Я сам проверял вазы с цветами, снова возразил Косумов. Там немного бронзы, но взрывчатки не было. Мы проверяли с металлоискателями. Там ничего нет. Вдруг он увидел лицо Дронга. Он сидел, закусив губу. Он обязан был догадаться, но не сделал этого раньше. Конечно, в службе охраны обоих президентов много толковых офицеров, но откуда им знать о пластиковой взрывчатке чешского производства? Там пластиковая взрывчатка, спросил он Кизим. "Да", выдавил тот, понурив голову. "Она взрывается на расстоянии. У кого находится пульт?" спросил Дронга. И в этот момент в кабинет вошли сразу несколько человек, узнавшие об аресте мэра сюда поспешили министр внутренних дел, министр национальной безопасности и начальник службы охраны президента. "В чем дело, Касумов?" недовольно спросил министр национальной безопасности. "Что за самодеятельность? Вам наверху нужно быть на своем посту, а не бегать по дворцу за мэрами и тем более устраивать импровизированные допросы в присутствии посторонних. Это не посторонний», — попытался объяснить Касумов, не спорте, строго прервал министр. Не нужно беспокоить наших российских коллег. Вы можете идти, товарищи, добавил он по-русски, обращаясь к Савельеву, Леонидову и Дронга. Спасибо вам за помощь, мы сами разберемся с нашими проблемами. Севильев и Леонидов, переглянувшись, вышли из кабинета, Дронго остался сидеть. Вы не поняли, спросил министр. Мы сами будем работать с этим террористом. Это Дронго объяснил вошедшим к Министр национальной безопасности недоверчиво посмотрел на сидевшего перед ним человека, вы действительно Дронго? А как вы считаете? Он спросил это на родном для министра языке, и тот окончательно смутился. Посторонним здесь нельзя находиться, уже тише», — сказал он. Это наша работа. Начальник службы охраны президента посмотрел на незнакомца. Как вам удалось вычислить этого типа? спросил он, показывая на метро до отеля. Случайно, ответил Дронга, поднимаясь и направляясь к выходу. Уже выходя, он обернулся и сказал: "На столе перед президентами заложена пластиковая взрывчатка в трех вазах. Вам нельзя их оттуда убирать". Они управляются на расстоянии, и преступник, увидевший вашу попытку, просто взорвет вазы. И эвакуировать президентов тоже нельзя. Последствия будут те же самые, поэтому будьте осторожны. И вышел из кабинета. Это правда, спросил министр внутренних дел, растерянно опускаясь на стул. Правда, подтвердил Кашинов. Негодяй! Вскочил министр, подбегая к метродотелю. Он схватил его за горло: "Говори, мерзавец, у кого находится пульт?" "Не знаю", чуть не плакал Кизим. — "Я ничего не знаю. Мне приказали только установить эти вазы на столике и положить пистолеты в условное место". "Проверь пистолеты", приказал начальник службы охраны своему заместителю. Тот кивнул быстро выходя из кабинета, министр внутренних дел толкнул дверь дотеля и вернулся к своему стулу. Дверь кабинета открылась и вошли еще два заместителя министра: один из МВД, другой из МНБ. В комнате стало тесно. С кем ты был связан? спросил министр. Кто давал тебе взрывчатку и оружие? Анвер. Анвер Халил. Быстро ответил Кизим, уже понявший, что все проиграно, и его может спасти только абсолютное признание. Он турок, работал раньше в коммерческом магазине. Ты знаешь его адрес? Конечно. Он снимал квартиру на улице Гоголя, недалеко от Авира. Министр взглянул на своего заместителя, и тот быстро вышел из кабинета. Счет шел на минуты, когда ты положил взрывчатку Еще вчера. Она сейчас на столе. Тревожно перебил всех начальник службы охраны президента. "Да", подтвердил Кизим. «Черт возьми", вскочил начальник охраны. "Нужно эвакуировать все здание. Не забывай, что сказал этот Дронго", напомнил министр национальной безопасности. "Он может оказаться прав. Каждую секунду они могут взорвать все здание", разозлился начальник охраны. "А я должен сидеть и слушать здесь этого кретина. «Идемте наверх". и эвакуируем всех, пока не поздно, или найдем террориста, у которого есть этот пульт. Мэтр наверняка знает, кто из присутствующих держит пульт в руках. Нет, закричал Кизим. Я действительно не знаю. Мне приказали поставить вазы на стол, и все. я больше ничего не знаю. Вернулся Касумов. Там пусто, сказал он врач. Оружия нет. Я проверял еще утром. Испугался спогал, пистолеты были на месте. Значит, их оттуда забрали", резонно заметил Касымов. "Наверное, террористы уже в зале. и Их не меньше трех человек". "Этого не может быть", возразил его непосредственный начальник. "Не говори глупостей. Как они могли войти в здание? Я лично проверял выдачу пропусков. Никого из посторонних здесь нет". А если это кто-то из своих? спросил Косумов. Чтобы нажать кнопку, не обязательно иметь большую подготовку. Нужно проверить всех, предложил министр МВД. В зале 500 человек, напомнил сквозь зубы начальник охраны. Там сидят гости, послы, дипломаты, журналисты, наши министры и депутаты. Как мне их проверить? Каким образом? подходить к каждому и спрашивать, нет ли у вас пульта управления взрывного устройства, или начать личные обыски собравшихся? Как мне их проверить? повторил он с ударением на первом слове. Все молчали. Нужно все равно убрать вазы, сказанистэр МНБ. Может, подготовить трех людей, чтобы они синхронно выбросили вазы в окно? Не успеют, — возразил начальник охраны. От стола до окна нужно сделать несколько шагов. Да и стекла на окнах большие, прочные. Их так просто не сломаешь. Если террористы захотят, они сто раз взорвут вазы, пока мы их будем убирать. Что делать? спросил министр внутренних дел. Сидеть и ждать, пока они взорвут все здание, нас все будут проклинать. Мы знали о взрыве и ничего не сделали. Позовите дронга, предложил вдруг Касумов. Все повернулись к нему. Причём тут этот эксперт? спросил министр национальной безопасности. Он знает, что нужно делать и как это делать. Не смутился Касумов. Иначе потом будет поздно. В кабинет вошел заместитель министра национальной безопасности. Его шеф вопросительно посмотрел на своего помощника. Он погиб два часа назад в Бузовнах», — доложил заместитель министра. Сейчас его труп в морге. При нем нашли документы на имя Энвера Халила. Как это погиб? не понял министр. Его убили. Из ГАИ сообщили, что была обычная авария. Я сейчас все выясню, пересел за стол директора министра внутренних дел. «Еще раз назовите фамилию этого турка. «Энвер, Халил. Там работали сотрудники ГАИ Азизбековского района, а на место происшествия выезжали еще и сотрудники следственного отдела УВД. Сейчас все проверю. Министр внутренних дел набрал номер правительственного телефона, стоявшего в кабинете директора дворца, вызвал оперативного дежурного, приказал выяснить все подробности смерти турецкого гражданина Энвера Халила и положил трубку, выжидая глядя на остальных. Может отозвать сначала нашего президента в сторону, предложил заместитель министра внутренних дел, а потом и Шиварднаца, террористы ничего не поймут. «Еще как поймут!» — махнул рукой начальник службы охраны. А если они взорвут вазы, когда наш президент встанет, и все там погибнут? «Нет, рисковать нельзя. А почему они до сих пор не взорвали стол? вдруг спросил его министр МНБ. Он был профессиональный контрразведчик и лучше других разбирался в подобных вопросах. Все посмотрели друг на друга. Потом на метро до теля. Когда должен быть взрыв, в котором часу? спросил его министр МНБ. Не знаю, честно признался Кизин. Не знаю. Мне этого никто не говорил. Тогда нужно найти какой-нибудь выход, нервно заметил министр национальной безопасности, и в этот момент зазвонил правительственный телефон. Сидевший рядом с телефонами министр внутренних дел быстро поднял трубку. Да, слушаю. Кого вы хотите? сейчас передам. Он протянул трубку телефона своему коллеге из МНБ. Тебя хотят. Тот взял трубку. Да это я, что случилось? Что? Когда это произошло? А ты где был? Я тебя спрашиваю, как вы могли допустить? Он положил трубку и посмотрел на собравшихся, пытаясь что-то сказать. Снова зазвонил телефон. Он быстро поднял трубку. На этот раз вызывали министра внутренних дел. Тот принял трубку и тоже сразу закричал: "Вы куда смотрели? Вас там столько людей, как это могло случиться?" Все остальные ошеломленно переглядывались, не понимая, что происходит. В аэропорту захвачен самолет авиакомпании Люфтганза, пояснил министр МНБ, упавшим голосом.